346. ГУРУ. Внимайте шагам будущего в настоящем. В будущее зову вас собою. Когда в нем вы со мною участвуете в строительстве жизни и в мире тонком, это вам тоже поможет не утопать в призраках и задыхаться в чаду кухни земной. Посеянное нами дает стойкие всходы, их усмотрите». Это веки путей в заповеданное завтра. Пламенно верьте в Него. Еще на страницах истлевших Писаний заповедано было оно теми, кто видел и знал. Ныне время ему наступает, и невидимое оно облекается в плотные формы. Не самостью судите о них, но духом, провидящим в их настоящем несовершенстве грядущую красоту совершенства будущих форм. Не строится здание заранее и не выходит в виде готовом. Мусор потом мы когда будет готово. Но красоту форм будущего строения нового мира усмотрите сейчас и востроиться ею. Я же с вами тогда, когда вы в мыслях и сердцем со мною.